Глава 6. Перед вами бронеход предпоследнего поколения в десантной модификации. Как вы видите... Да, здоровый. Бронеход был размером с газель и более 3 метров в высоту. Покатые бока, как у перевернутой лодки, четыре ноги и башня наверху делают машину похожей на носорога. Мы заглянули в открытый передний отсек. Четыре сиденья с крепежными ремнями по бокам, в центре машины расположен экипаж, спереди и сзади десант из десяти человек. Сверху башня с торчащим разрядником, сдвоенным с легким орудием. Чем этот монстр лучше БТР? Проходимостью? Да не смешите меня. Завязнет в болоте точно так же, как и БТР, а может и быстрее, с его-то площадью опоры ног. Правда, брюхо плоское, может он плавать может, а еще через бревно перескочит, над камнями пройти сможет. Маневренность выше, ну и все. Где вы видели БТР на поле боя в непосредственном огневом контакте? Правильно, только если вас застали на марше. В атаку БТР с десантом внутри посылать верная гибель машины и солдат. Тем временем наш гид Роза Ньета в полевой форме в звании старшего сержанта повела нас дальше. «Мы — это команда неукротимых. Послезавтра начинается летняя практика, все вернулись в академию. Мартин, Ирен, Альба, ну и я, все еще опираюсь на трость. Мне заметно легче, я окреп, но пока не ходок на дальние дистанции. На моих одноклассников биомеханические монстры произвели впечатление, я же молчал. Ничего сверхъестественного пока не увидел. Сейчас нам покажут шоу, может быть, тогда буду думать по-другому». Наконец, мы подошли к главной изюминке. Лоснящаяся на солнце керамическая броня, напоминающая сланец Рост около 5 метров, экипаж расположен лесенкой, один за другим, но чуть выше По бокам торчат разрядники, сверху два огнестрела в башне Ромб на ножках Ножки массивные, две штуки Сержант говорит, что даже потеря одной конечности не помешает этому дредноуту передвигаться по полю боя Это он может прыгать на 10 метров? А как, с места или с ходу? С такими мощными ногами я не удивлюсь, что и с места. Кстати, Ева училась вроде бы на десант на штурмовой модели бронехода, а тут я вижу уже явное разделение на транспортный и чисто штурмовой. Пока мы стояли, рассматривая шагающий танк, сзади раздался негромкий ляск и гудение. Давишний носорог, не спеша вышел из бокса и направился к полигону. Добравшись до земли, машина ускорилась, поднимая клубы пыли. Набрав скорость, мех приступил к маневрам. Резкие повороты вправо и влево с наклоном корпуса, прыжки на пару метров в сторону, торможение и разгон. Пару раз машина останавливалась и ложилась на брюхо, видимо, имитируя высадку десанта, или наоборот, поднималась на ноги, увеличивая сектор обзора и обстрела. Небольшая башенка непрерывно крутилась в разные стороны, наверное, стрелок пытался брать прицел на отдельные объекты. А как у него с защитой?» Оторвавшись от созерцания бегающей машины, Ньета повернулась ко мне. «Силовые поля и противопульная броня. Эта модель не предназначена для прямого огневого контакта. Скорее, это разведывательная и диверсионная версия. Значит, если я в нее попаду из пушки, то смогу ее подбить?» «А ты попробуй, попади», — с иронией предложила сержант. «Мелкие калибры ему не страшны, ну а крупные? Убежать он всегда успеет». «А если маг?» — не унимался я. «Я вот, например, металл не слабый. Какой уровень заклинаний ваши поля держат?» «А ты какой можешь выдать?» Роза с любопытством посмотрела на меня. «Давно не воевал», — сознался я, имея в виду арену. «Но второй уровень стабильно». Сержант в ответ звонко рассмеялась. «Всего лишь...» «Щиты и броня легко выдерживают третий». «Да...» Я оценивающе посмотрел на носорога. «А давайте я пальну пару раз поэтому, Посмотрим, что будет». «А давай!» Ньета с азартом посмотрела в сторону полевого НП. «Погоди, я скажу девчонкам, чтобы вошли в боевой режим, а то у них просто пробежка запланирована была». Девушка поспешила к стоявшей неподалеку рации, возле которой крутилось еще несколько военных. Через пару минут она замахала руками, подзывая нас поближе. Мы подошли и поздоровались. Перед нами стояли три офицера-мага, женщины, естественно. Два капитана и майор. Подтянутые, крепкие фигуры, загорелые лица, явно полевые командиры, а не из штаба. Мы поклонились, а я прикинул, какими же силами может командовать майор, если Лола всего лишь лейтенант. «Майор Алонсо!» представилась старшая. Старшая по званию, а не по возрасту, если что. «Что еще вы задумали, господа?» «Госпожа», — поклонился я, — «Доминик Каррера к вашим услугам. Прошу вас разрешить попробовать мне остановить эту машину с помощью магии». «Какой у вас уровень источника, господин Каррера?» — спокойно спросила майор. «Не в лиге, госпожа, но высокий», — заверил я. «Я давно не был в храме, так что не могу сказать точно». «Владею металлом, камнем, льдом и молнией, стабильно на втором уровне». «Неукротимые?» — внезапно спросила стоявшая рядом капитан. «Я помню вашу дуэль, господин Каррера». «Да, сударыня, это мы», — согласился я. Офицеры принялись разглядывать нас с профессиональным интересом. Майор задумчиво посмотрела на резвящуюся в клубах пыли машину, опять перевела взгляд на меня». «Вы не слишком хорошо выглядите, господин студент. Это на дуэли СМИ вы получили такие ранения?» «Нет, госпожа, это последствия несчастного случая, магическое поражение, но пару заклинаний я скостовать могу». «Попробовать можно. Сержант отведет вас к окопу, а я сообщу экипажу об изменениях в программе. Только учтите, дамы и господа, не выше третьего уровня. Идите, сержант». «Зачем это надо, Доминик?» Спросила меня в спину Ирэн, когда мы шли на окраину полигона. В войнушку опять решил поиграть. «У меня сестра в легионе», — отозвался я. «Хочу проверить, как эта железяка держит удар. А тебе разве не интересно? Чего же согласилась сюда прийти?» «Ты же сам позвал». «Мне говорили, что, возможно, я захочу пройти здесь практику полевого целителя», — проворчал Мартин. «Да и на бронеходы глянуть интересно. Но тут все предусмотрено. Травмы явления нечастые. А если и случаются, то будет нужен целитель не моего уровня подготовки. А ты, оказывается, поединок решил устроить. Зачем эти эксперименты, Доминик? Думаешь, сможешь подбить имперский бронеход?» «Почему нет? Вы, главное, постарайтесь его придержать. Остальное я беру на себя». Идущая впереди сержант фыркнула и обернулась. Вы не первый, господин Каррера. У нас тут часто гости бывают, и каждый пытается провернуть что-то подобное. «И вы им позволяете?» спросил Мартин. «Конечно!» весело откликнулась Роза. «Это же так интересно!» «А почему же госпожа майор так на нас посмотрела, прежде чем дала разрешение?» «Ну вы же не совсем гражданские!» Сержант, сдерживая насмешливую улыбку, важно покивала головой. «Какое-никакое понятие о боях имеете?» «Не слишком ценят вояки нашу арену!» Ту Тулепа покраснела и бросила на меня негодующий взгляд. «Ладно, хватит дуться, Ирен, у меня-то ставки повыше, чем хорошая оценка за практику. Если сумею подбить бронеход, то на меня обратят внимание. Обратят внимание, получу доступ к интересующей меня теме. Ну а там и до камня, глядишь, доберусь». Минут через десять мы подошли к вырытой траншеи полного профиля. Отсыпанный бруствер, укрепленные стенки, явно работа мага Земли. Сержант подняла трубку полевого телефона и доложила о прибытии. Послушав еще, коротко сказала «Есть» и повернулась к нам. «Итак, дамы и господа, мы находимся на рубеже обороны. Это траншея — копия оборонительного рубежа Африки. Бронеход будет атаковать нас, применяя маневрирование и постановку защитных щитов. Огонь открывать он не будет. Наше поражение будет засчитано в том случае, если бронеход пробежит линию окопов. Ньета для наглядности ткнула пальцем в траншею, в которой мы находились. Займите стрелковые точки. Через пять минут мы начинаем. Роза подмигнула и направилась на левый фланг. Мартин фыркнул и потопал вправо. Иран пошла вслед за ним. Ну а я остался в центре с альбой Дельмар. Ариас кивнула мне и заняла ячейку метрах в десяти. Отлично. Растение Ариас как нельзя кстати. Я приподнялся на специальной ступеньки и окинул взглядом пространство. Ага, вот и носорог. Застыл на дальнем конце полигона. До него около километра, нормально. Будь у меня пушка, я бы уже навел ствол на маленькую точку серого цвета. Ладно, давай подумаем, как бы половчее эту козявку остановить. Мысленно пробежался по разработанным связкам. Должны сработать. Над полигоном пронесся резкий вой сирены, в небо взлетели тревожные ракеты и бронеход сорвался с места. Ого, а он и вправду прыгает. Метра на три в сторону, имитируя уход с линии огня, потом еще один резкий рывок вправо и ускорение с прыжками из стороны в сторону. Да, такую блоху взять на прицел сложно, пушка это не автомат, нужно ставить завесу из снарядов, чтобы попасть хоть одним». Двигаясь с приличной скоростью, мех приблизился на расстояние в полкилометра, из фланга, где сидела Ньета, ударила молния. Фи, сержант, зачем?» «Да, эффектно, но молния слабого мага, дистанция пистолетного выстрела». А вот вихрь, что запустила Ирен или Мартин, заставил бронеход в очередной раз сменить траекторию, обходя облако пыли. Ариас выдала очередь фаерболов, но легли они заметно в стороне отнесущейся на нас машины. «Ну что, мой черед». «Пора познакомить этот мир с новейшими разработками кинетического оружия. Для начала остановить машину. Я сосредоточился не на бронеходе, а на местности перед ним. Что ты на это скажешь?» Майор Алана Алонсо. Майор Алонсо смотрела на бегущую машину и думала, что все это ей надоело уже через полгода после назначения на должность. Сколько гостей приходит на полигон в надежде что-то кому-то доказать? За месяц это уже третьи, а сколько их еще будет? С другой стороны, практика для операторов идет, будущие операторы учатся не расслабляться, так чего еще желать? Не снижая скорость, мех грамотно маневрировал, сбивая прицел. Пыльное, облако, фейерболы это все пройдено и опробовано десятки, даже сотни раз. В разведку берут операторов с отличным глазомером и железными нервами, в них попасть та еще задачка. Конечно, эта школьная команда «Биомеху» не соперник, но действуют они правильно. На провокацию сержанта не поддались, не стали тратить силу на бессмысленные заклинания. А вот это что? Земля перед бронеходом вспучилась, заставив того резко сменить траекторию. Тут же в бок влетел каменный булыжник, урон не нанес, но хотя бы попал в силуэт. Почему в бою, даже учебном, не стоят щиты? Не хватало еще, чтобы всякий школьник с дистанции в 300 метров мог пробивать защиту разведывательной машины. Второму оператору минус, нахмурилась майор. Есть, откликнулась стоявшая рядом Леон. Тем временем ситуация резко изменилась. Еще один взрыв замедлил мех, и в него опять попало сразу два камня, на этот раз отраженные щитами. С фланга к машине устремился огненный шторм. Видно, два ученика объединили силу в надежде накрыть верткую машину. Бронеход прыжком выскочил из зоны поражения заклинания и тут же получил удар льдом в левую переднюю ногу. Щит отразил удар, но машина потеряла набранный темп. Под левой ногой опять вспучилась земля, ногу обвили толстые канаты лиан. Растения, да какие мощные! И тут же еще несколько ударов льдом и опять в левую ногу. Алонсо нахмурилась, но ничего не успела сказать. Какое-то заклинание фиолетового оттенка с грохотом пробило щиты и разворотило коленный сустав биомеха. Не закончив своего дела, красные и фиолетовые брызги врезались в заднюю ногу и ходовую часть. Машина плюхнулась на землю, завалившись на левый бок, задрав вторую конечность, вывернутую под нелепым углом. «Проклятье!» — воскликнули одновременно Леон и Сабала. «Бригаду медиков на полигон!» — рявкнула майор в микрофон. Но и без ее команды над полигоном взвились синие ракеты, и прерывисто зазвучала сирена. Алонса подняла бинокль глазам, разглядывая машину. Пыль мешала разглядеть подробности, но было видно, что ходовая часть повреждена, левое переднее колено под замену, а это три дня работы. На задней ноге явные разрывы мышц и наверняка разрыв связок. «Может, еще и второе колено менять придется», — с тоской подумала Алана. «Принесло же этих академиков. А ведь не хотела она соглашаться. Слишком уж Каррера смотрел подозрительно». Но сама мама Ка предупредила, что этим детишкам можно показать больше, чем обычным посетителям, и вот такое. Карман меня прибьет», — вздохнула про себя майор. По полигону пронеслась машина с крестом на боку. Наконец-то. Две минуты в пределах нормы, но на грани надо будет и целителям хвост накрутить. Что с экипажем? У меха откинулась крышка верхнего люка и показалась фигура оператора. Цела? С такого расстояния лица не видно, но выбралась из башни сама, без посторонней помощи. А где остальные? Медики нырнули внутрь и не показывались мучительно долго, минут десять. За это время к поврежденному меху подкатила ремонтная летучка, и техники принялись вскрывать боковой люк. «Еще и корпус повело», — поняла майор. «Все. Конец машине». «Корпус — это серьезно. Он обеспечивает жесткость, правильное расположение кристаллов, энерговодов, всего». Поведенный корпус — конец балансировки. Машина просто не сможет показывать те чудеса маневренности, за которую так ее ценят». Стоявшая рядом Сабала выругалась во весь голос. Полтораста тысяч золотых на ремонт минимум! Я убью этих сопляков!» «Кого?» — сдерживая ярость, тихо спросила Алана. «Подростков, которые шутя завалили диверсионный бронеход? Или криворуких операторов, которые угробили ценный механизм?» Капитан замолчала, потому что не могла найти лучший вариант ответа. Молчала и майор, не представляя, как она будет оправдываться перед генералом. «Узнайте, что с экипажем, живо!» — мрачно приказала она. «И позовите сюда этих... неукротимых!» «Есть!» — в один голос ответили капитаны и испарились с НП. Оставшиеся в пределах видимости техники старательно притворялись невидимками и предметами мебели. Алана оглядела присутствующих и спокойно вышла из-под навеса. Про матерь великая! За что?